Алекс Ключевской, Лёха, Илья Ангел, Темный маг», книга девятая, «Извилистый путь», глава первая. Мы с Романом переместились прямиком в квартиру Ванды. Задерживаться здесь не стали, я даже не дал Ромке осмотреться, сразу же потянув к выходу. Выскочив на улицу и перебежав дорогу, мы оказались возле входа в отель «Северное сияние». Вокруг сновали полицейские, периметр был оцеплен, А всех зевак, как и постояльцев отеля, вывели за красную ленточку. в служба безопасности!» Я ткнул удостоверение в лицо стоявшему возле входа молодому полицейскому. Он скосил глаза, явно стараясь прочитать то, что было написано в документе. И я любезно повернул удостоверение так, чтобы ему было все хорошо видно. «Второй этаж, номер 217!» Наконец сказал он, переводя взгляд на стоявшего рядом со мной напряженного гаранина. «А это...» «Он со мной!» – прервал я сотрудника правопорядка и, схватив Ромку за плечо, втащил внутрь отеля. Отмахнувшись от вышедшего нам навстречу Алферова, начальника следственного отдела московской полиции, я бегом взлетел по лестнице, останавливаясь возле нужного нам номера. Двери были распахнуты, а в коридоре толпились сотрудники полиции и следственного отдела. «Дима!» – Лена подбежала и крепко меня обняла, уткнувшись лицом в грудь. Она была испугана, и ее тело колотило мелкая дрожь. Я слегка ее приобнял за плечи, после чего отстранил и посмотрел в глаза. «Как ты?» — спросил я краем глаза, отмечая, что Рома входит в номер, просто отодвинув перегородившего ему дорогу полицейского. «Я нормально», — уверенно проговорила девушка, сжав губы. «Ванда, я не знаю, что произошло. Когда я пришла, здесь уже были полицейские. Они начали задавать мне такие странные вопросы» и только чудом разрешили тебе позвонить. «Дмитрий Александрович не думал, что вы так быстро приедете на место», раздался раздраженный голос Алферова, поднявшегося вслед за нами, «и приведете с собой... Хм, посторонних». «Пропал сотрудник СБ, мне очень интересно, почему вы не доложили об этом непосредственно нам?» Холодно ответил я, поворачиваясь в сторону следователя. «Это не юрисдикция службы безопасности, да и нахождение на месте преступления главы второй гильдии вызывает очень много вопросов с моей стороны», Чопорно ответил Алферов, поджав губы. «Вы издеваетесь?» – проворковал я. «Похищение сотрудника СБ – это дело СБ, а не полиции. Да любое похищение человека – это дело службы безопасности. С каких это пор все стало по-другому и почему нас об этом не уведомили?» «Еще неизвестно, что на самом деле здесь произошло и пропала ли госпожа Вишневецкая, как нам сообщила Елена Павловна». Алферов явно нарывался. «Что это за Демарш? Он направлен на конфронтацию с Громовым или со мной лично? И кто в таком случае отдал подобное распоряжение?» «Кем она вам приходится, не уточните?» «Кто? Ванда Вишневецкая? Моя коллега?» Ядовито ответил, я пытаясь понять, что здесь происходит. «Елена Павловна Долгова...» Улыбка Алферова стала приторной. «Не ваше дело». Я тоже умею сладко улыбаться. Увидев мою улыбку, Алферов вздрогнул и стал более серьезным. «Вы здесь уже давно находитесь?» «Несколько часов. Постояльцы и служащие отеля сообщили о шуме и звуках борьбы, раздающихся из этого номера. Мы вынуждены были направить сюда сотрудников, чтобы проверить». «Проверили?» Я резко обернулся на голос Андрея Боброва, появившегося вместе с Залманом за моей спиной, как обычно совершенно бесшумно. «Капитан Бобров, спецподразделение «Волки», мы осмотримся, если вы не возражаете». «Возражаю», — попытался возмутиться Алферов, но «Волки» прошли мимо него, больше не обращая на следователя внимания. По договору с правительством имели право, если расследование каким-то образом затрагивало их интересы. Объяснять какому-то следователю, какие именно интересы у волков здесь затронуты, никто не собирался. «Да погодите, какое вы имеете отношение к обычному похищению, если оно вообще было?» Алферов решительно двинулся следом за ними, полностью потеряв ко мне и к какой бы то ни было интерес. Он то ли попытался разобраться, то ли все еще выполнял чей-то нелепый приказ о создании помех следствию. В любом случае, здесь его точно ждало разочарование». «Потому что Андрей, может быть, еще попытался бы решить дело миром, но вот взрывной шехтер вряд ли, а номер того у Залмана, насколько мне известно, на быстром наборе». «Ну что же, посмотрим, что здесь творится», прошептал я, провожая взглядом забежавшего в номер вслед за волками Алферова. «Стой здесь и никуда не уходи. Если с тобой хоть кто-то попытается заговорить, зови меня, хорошо?» Я повернулся к Лене. Дождавшись утвердительного кивка, зашел в номер, в котором было уже слишком тесно для толпы, собравшейся в нем. Внутри царил самый настоящий хаос. Прикроватная тумбочка была перевернута, повсюду следы уже запекшейся крови и отпечатки мужских ботинок явно военного образца. Окно открыто на распашку, цветочный горшок разбит и валяется на полу, покрывая пространство под подоконником свежей землей. Возле кровати лежит разбитый телефон а в стене два отверстия от пуль. Сама кровать измята, а простынь, одеяла и даже подушки покрыты бурыми кровавыми разводами. Волки уже выдворили из комнаты всех полицейских, которым совершенно точно нечего здесь делать, оставив только несколько человек из следственного отдела. Ромка стоял в центре комнаты и бездумно разглядывал следы крови на постели. «Я смотрю, тебе уже не все равно?» – тихо спросил я у него, подходя к нему со спины и кладя руку на плечо. Он вздрогнул и, повернувшись ко мне, несколько раз моргнул, явно стараясь от увиденного прийти в себя. «Я никогда не говорил, что мне все равно», — резко ответил он, глубоко вздохнув. «Почему ты так спокоен?» Он посмотрел мне в глаза, поведя плечом, сбрасывая мою руку. «Потому что я знаю, что здесь никого не убили», — я говорил довольно уверенно, стараясь не сорваться и не начать паниковать, хотя сам едва сдерживался. В голове до сих пор не укладывалось, как такое могло произойти, и кому вообще понадобилось похищать Ванду. Она же сейчас нестабильна, и любая эмоциональная встряска может серьезно ударить по ее психике. И хорошо, если только по психике. С этим мы сумеем все вместе справиться. А если по Источнику? Если она выпустит бесконтрольный дар, то весело станет абсолютно всем. Ромка внимательно посмотрел на меня и неохотно кивнул. «Уж кто-кто, а я точно знаю, умер здесь кто-нибудь недавно или нет. Я же подошел поближе, стараясь ни на что не наступать и не схватить руками». «Но потому количество крови, что здесь натекло, этому неудачнику, попавшему под удар, осталось не так уж и долго», — тихо добавил я. «Совсем недолго», — подтвердил Залман, выхватывая перчатку у одного из криминалистов и аккуратно поднимая с кровати заколку, которую когда-то подарил Ванде на день рождения Лео. Тем более, что стилет отравлен ядом Мантикоры. Я сам на этом настоял. Все-таки Ванда очень хрупкая и легкая девушка. Ее силы удара могло не хватить, чтобы вырубить противника. Подхватил Андрей, глядя при этом на романа: Точный удар в сонную артерию, как я ее и учил. Так что здесь вообще без вариантов. Кровь мы, конечно, проверим, но я практически уверен в том, что она не ее. Все было тщательно спланировано. «Только похитители, а их, судя по следам, было минимум четверо, не учли ее физическую подготовку», — продолжил шахтер. «И да, здесь явно был активирован какой-то артефакт, способный блокировать магию. Остаточный фон до сих пор остался, и мой источник частично неактивен. Иначе мы нашли бы трупы, даже если Ванду удалось бы взять. А так двое ее скрутили, третий тащил умирающего подельника». «Мой источник тоже наполовину заблокирован», — подтвердил Андрей, повернулся к нам с Ромой. По вам, судя по всему, этот фон не ударил?» «Нет», — покачал Гаранин головой, на секунду закрывая лицо. «А ушли они порталом, координаты не могу считать, слишком много времени прошло. И да, ее, похоже, скрутили двое, иначе Ванда так брыкалась бы, что ее невозможно было бы закинуть в портальное окно без последствий, если, конечно, ее не вырубили перед этим». «Я тоже не могу считать координаты», — задумчиво проговорил я, чувствуя, что вопросы к полиции и к следственному у меня растут в геометрической прогрессии. «У них нет специалистов, чтобы считать координаты портала. А Вот у СБ они есть, и их нежелание ставить нас сразу в известность могло быть связано именно с тем, чтобы я не смог снять эти самые координаты. Или же у меня начинается паранойя, что тоже не исключено». «Да...» Залман поднялся на ноги, все еще держа в руке перчатку, которая обмотал заколку. Дорого же им обошлась эта операция. За похищением явно стоит кто-то, у кого есть лишняя пара-тройка сотен тысяч золотых рублей для применения двух артефактов, хоть и созданных явно не темным магом, но все равно достаточно дорогих. В этот самый момент в комнату ворвался Егор, оттолкнув какого-то эксперта, пытающегося забрать у Шехтера заколку, «Дима, с нами только что связался Алферов, вдохнул Егор. «Громов отправил сюда бригаду, а я воспользовался порталом до квартиры Ванды». Он осмотрелся по сторонам и присвистнул. «Ничего себе, все живы?» — он повернулся ко мне. «Да, никаких эманаций смерти я не чувствую», — ответил я так тихо, что кроме наклонившегося ко мне Егора меня никто не расслышал. «Я могу все таки поинтересоваться, что здесь делает глава второй гильдии?» Резко спросил вновь появившийся в комнате главный следователь. «Он как-то причастен к случившемуся?» «Я здесь по личным причинам, а не как представитель гильдии», процедил Роман, доставая из куртки телефон. «Кажется, я догадываюсь, кто мог это сделать». Он набрал номер и отошел к окну, разглядывая что-то на улице с высоты второго этажа. Мы с Егором переглянулись, и я, пожав плечами, подошел к Гаранину. Сейчас он был напряжен, на взводе и мог сорваться в любой момент. Рома... Тихо. Он отмахнулся от меня. «Ты так быстро обдумал мое предложение?» До меня донёсся из трубки голос его папаши, и я недовольно нахмурился, вспоминая угрозы, которыми сыпал Гоша во время недавнего разговора с сыном. «Где она?» Рома говорил с ледяным спокойствием. «Кто?» Довольно пренебрежительно переспросил Георгий Гаранин. «Не делай вид, что не понимаешь, о ком я говорю». Голос Ромки стал совсем безжизненным, а я вовсю напрягал слух, чтобы не упустить ни единого слова из этого диалога. «Представь себе, я не имею ни малейшего понятия о том, в чем ты пытаешься меня обвинить», Гоша ответил ему так холодно. А, а а я, кажется, понял». И вот сейчас в голосе старшего гаранина промелькнули довольные нотки. «Эту кудрявую дрянь, которая испортила мне все планы на жизнь, кто-то смог наконец-то достать?» «Это самая лучшая новость, которую я мог бы услышать в день рождения своего непутевого сына!» «Теперь послушай меня очень внимательно!» — прошепел Ромко, и я заметил, как в комнате воцарилась просто идеальная тишина. «Если с ее головы упадет хотя бы один волос, я сделаю все, чтобы ты об этом жалел до конца своей оставшейся недолгой жалкой жизни!» «Я на твоих глазах убью твоего сына, твою новую любовницу, а потом и тебя, когда пойму, что ты смог заслужить себе смерть». «Что, и собаку мою убьешь? ехидно поинтересовался Гоша. «Нет, зачем?» — Ромка немного повысил голос, который сейчас звенел от переполнявших его эмоций. «Я ее заберу себе. Я животных никогда не убиваю. Так где она?» Я погляжу, что к 21 году у моего щенка наконец-то начали прорезываться зубки. «Гоша, следи за языком», — проговорил я громко, так, чтобы Гаранин меня услышал, прекрасно видя, что Ромка едва держит себя в руках. Нужно было прекращать этот бессмысленный диалог, но сделать это нужно было на наших условиях. Воцарилась тишина. Георгий молчал почти минуту. Я уже было подумал, что он бросил трубку — И только едва слышное сопение не давало усомниться, что он все еще с нами. Это мелкая дрянь сейчас рядом с тобой? Наконец, прекратив ехидничать, серьезно поинтересовался Горанин старший. Я так понимаю, он все слышит? Не дождавшись ответа, он добавил: а теперь послушайте меня, оба. Сегодня действительно самый лучший день в моей жизни за последние пару лет. «Я даже достану бутылку самого дорогого шампанского и отпраздную это событие, не забыв помолиться всем богам, чтобы живой эта кудрявая тварь к вам не вернулась. Но, к сожалению, ко всему, что у вас там творится, я не имею никакого отношения. Слышишь, Наомов, я здесь ни при чем. И в трубке раздались короткие гудки, а Ромка, отключившись, повернулся, удивленно, глядя на меня. И «Что это сейчас было?» Напряженно спросил он, разглядывая меня, словно впервые увидел. «Ну, скажем так, Георгий любит меня даже чуть больше своего родного сына. То есть тебя и Ванда вместе взятых. Просто обожает». Я усмехнулся, похлопав Ромку по плечу. «У нас с ним очень сложные отношения, основанные на бизнесе. Так уж получилось, что наши взгляды по некоторым вопросам часто не совпадают». Я даже пару раз практически полностью его обанкротил. Правда, до конца дело ни разу не довёл. Теперь жалею». «Ага, то есть в том, что он почти меня разорил, виноват ты». Прищурился Рома, начиная постепенно расслабляться. «Скорее всего, да». Я развел руками. «Но он бы и без моего вмешательства запустил бы руку в твой карман. Рома, похищение Ванды — это не дело рук твоего отца. Начальник моей службы безопасности отчитывается раз в несколько дней о каждом шаге Гоши». И в последнее время Прохоров сообщает, что он ведет себя тихо, почти идеально. Настолько, что Максим Николаевич почти заскучал. Никаких подозрительных встреч, звонков и переводов средств. Добавил я, разглядывая улицу за окном, как недавно Ромка. Ведь это было бы так просто, если бы этот идиот был причастен к пропаже Ванды. «Ты следишь за моим отцом?» Нахмурился Гаранин, вновь окидывая взглядом разгромленную комнату. «Ты сам недавно говорил, что я, как глава твоего рода, должен о тебе заботиться. Как умею, так и забочусь», — ответил я, даже не поворачиваясь к нему. «Не говорит же, что слежка за старшим гаранином никакого отношения к Ромке не имеет. Это дела СБ, а не наши семейные, так сказать». «Допустим, я тебе поверю», — задумчиво проговорил Рома. «А знаешь, мне сейчас даже немного полегчало после этого разговора. Я впервые смог дать ему отпор». На грани слышимости произнес он так, чтобы услышать его смог только я. В каких отношениях вы состоите с госпожой Вишневецкой? Подал голос все еще крутившийся возле нас Алферов. Я должен ему отвечать, прямо спросила меня Ромка. Нет, если господин главный следователь будет настаивать на твоем допросе, то позвони Гомельскому, пусть он организует тебе адвоката, ответил я рассеянно, взглянув на Алферова. Он только зубами скрипнул и сжал кулаки, прожигая главу второй гильдии неприязненным взглядом. У него зазвонил телефон. Алферов довольно долго смотрел на дисплей с еще большей неприязнью, чем до этого на Ромку, но отвечать было нужно, и он поднес трубку к уху. Послушав пару минут, следователь отключился и, положив телефон в карман своего пальто, повернулся к своим людям. «Уходим. Это дело взял под личный контроль Громов. Нас отстранили», — громко произнес он, — И, махнув рукой, вышел из гостиничного номера, пропуская к нам бригаду службы безопасности, которая только что добралась до места. Ее похитили из-за меня, ровно проговорил Рома, когда все сотрудники полиции покинули место преступления. Ты этого знать не можешь и частенько себя переоцениваешь. К нам подошел Егор, держась рукой за голову. Все очень неоднозначно. Любой расклад дает максимум 50%. Конечно, дело осложняется тем, что на вас невозможно раскинуть карту вероятностей. Да, только случилось это ровно тогда, когда я вернулся в Москву после длительного отсутствия. Сложил на груди руки Горанин. Здесь даже Эрилем быть не нужно, чтобы просчитать наиболее вероятный сценарий. Рома, прошло уже несколько часов, и похитители с тобой не связались. Не пари горячку. Твое возвращение может быть обычным совпадением. Простонал Дубов массируя виски. Сегодня был единственный день, когда за Вандой никто не следил, и она была предоставлена самой себе. Ее даже на работе сопровождал водитель, чтобы она не вляпалась ни в какую авантюру, пока не закончилось лечение. Я все равно соберу совет. Кто-то из представителей оставшихся 14 гильдий должен хоть что-то знать, особенно если ее похитили все же из-за меня. Не забывайте, Ванду готовили в качестве оружия против меня. Ни на кого больше не глядя, Рома вышел из номера. Андрей с Шехтером, переглянувшись, подошли к нам. «Нам нужно что-то знать», — прямо спросил меня Бобров. «Я имею в виду отношения между Романом и его отцом». «Это дела Романа и его отца. Скажем так, они разбежались с громким скандалом», — уклончиво ответил я. «Спросите у него сами». «Хорошо», — помедлив ответил Андрей. «Я за ним, сейчас он явно на взводе. Если спокойно переживет эти дни, не сорвавшись, его можно будет оставлять без пристального надзора». «Сделай мне портал в здание совета». У Романа появилась дурная привычка перемещаться нетрадиционным для всех обычных людей способом. Проворчал капитан, глядя на то, как я, не задавая идиотских вопросов, делаю из протянутой бумажки портал по известным координатам. «Мне лучше остаться здесь и помочь вашим сотрудникам. Сомневаюсь, что полиция передаст все наработки, которые у них были до нашего появления, в полном объеме, сказал Залман, когда Андрей с легким хлопком исчез. «Да, я составлю необходимые бумаги о привлечении к расследованию капитана спецподразделения и поручу Гомельскому заключить с вами краткосрочный контракт», — кивнул я. «Дема, не обижай нас. В этом деле нам не нужен никакой контракт». Беспривычной улыбки серьезно ответил Залман и вышел из комнаты, столкнувшись в дверях с Леной. Я махнул рукой, показывая, что ей можно заходить. «Вы что-нибудь узнали?» — закусив губу, спросила она, подойдя к нам с Егором. «Нет, но она жива, это я знаю точно». Как можно более убедительнее проговорил я, стараясь успокоить девушку. «Лена, давай ты отправишься ко мне в поместье, пока мы не разберемся с тем, что произошло». Немного подумав, сказал я, доставая из кармана карандаш, чтобы сделать портал. «Нет», — решительно ответила она, взяв меня за руку, в которой я сжимал карандаш. «Это явно будет лишним». «Лена, я не знаю, что здесь произошло, и мне не хотелось бы, чтобы и ты оказалась под ударом». Упрямо повторил я, стараясь не смотреть ей прямо в глаза, избегая искушения прочитать эту девушку, которая никогда не была мне безразлична с самой нашей первой встречи. «Да кому я нужна?» Она слабо улыбнулась. «Тем более, что обо мне никто не знает. Мне нельзя пропускать занятия. Все-таки я живу на стипендию, да и экзамены скоро. Я лучше пойду домой, так мне будет спокойнее». «А мне вот спокойнее явно не будет», — вздохнул я. «Хорошо, я отпущу тебя только при одном условии. Тебя будут охранять мои люди, и передвигаться по городу ты будешь на машине с моим водителем. Я не хочу потерять еще и тебя, если похищение Ванды все-таки как-то связано со мной или с моей работой, любой работой». «Ты преувеличиваешь мою значимость», — она опустила глаза. «Не спорь, пожалуйста». «Как только мы хоть что-нибудь узнаем, я отзову своих людей, обещаю». Обхватив пальцами ее подбородок, я слегка приподнял ее голову, чтобы встретиться с ней взглядом. «Хорошо», — после нескольких долгих секунд молчания ответила Лена. «Но я могу уже пойти домой. Мне нужно немного успокоиться после всего, что я здесь увидела». «Антон, подойди сюда». Я повернулся к молодому парню, который только несколько дней назад устроился на стажировку в оперативный отдел. Он чуть ли не бегом подбежал ко мне, вытягиваясь офицером СБ. «Проводи госпожу Долгову до дома и понаблюдай за квартирой. Освободишься, когда приедут мои люди, она важный свидетель», — добавил я, немного подумав. Парень кивнул и молча указал Лене рукой на выход из номера. «Дима, это уже слишком», — невольно проворчала она, но больше не возражала и вышла из комнаты в сопровождении Антона. 71% процент». — тихо сказал все еще стоявший рядом со мной Егор. «Что?» — я непонимающе посмотрел на друга. 71%, один процент, что это связано с тобой. Восемьдесят четыре, что с Ромой, и шестьдесят пять, что с Томашем. Он явно мог перейти кому-нибудь дорогу, пока рулил Гаранинской гильдии. «Восемьдесят четыре — это высокий процент». Я прикрыл глаза, прекрасно понимая, что Ромка себе не сможет простить, если это действительно будет как-то связано с ним». Особенно если с Вандой что-то случится. Последнюю мысль я постарался отогнать от себя, чтобы не настраиваться на самый плохой вариант. Да, только вот 94% это гораздо больше. И эта вероятность связана с ее работой. Ванда полезла в самые верхи нашего правительства, и Громов, как ты помнишь, не так давно дал на это добро. Так что я был предельно честен, говоря Гаранину, что с ним похищение вряд ли связано. Егор обвел взглядом комнату и передернул плечами. «Но это совсем не вяжется с тем, что кто-то покушался на меня, хотя я чем-то задним чую связь. Нужно все раскинуть в тихой обстановке». «Иди, я тебя догоню. Мне нужно поговорить с Томашем и его семьей». Я глубоко вздохнул. «И Егор, я беру самое сложное в данный момент на себя». «Отправь их в Тверь», — задумавшись, проговорил Егор. «65% достаточно много, чтобы игнорировать эту вероятность» а похитители могут связаться с ним не только по телефону, но и лично. И это я не брал в расчет Агнышку, которая тоже далеко не праведную жизнь вела. Нужно приставить к ним охрану, я понял. С этими словами я сжал в кулаке карандаш, перемещаясь в на особняк, где всего какой-то час назад все семейство Вишневецких было в сборе, и, насколько мне было известно, они готовились устроить небольшой праздник в честь выздоровления Ванды и дня рождения Ромки. Да уж, не так мы все хотели провести сегодняшний вечер.